или вера не помог ей встать, чтобы она могла взглянуть в широко распахнутое окно. Канцфейла, быть может, не уступила бы первому, но повиновалась второму и взглянула на певца, красивого венецианца, который в эту минуту был мишенью сотни женских взглядов покровительственных, жгучих, сладострастных.